В современном мире нельзя красиво жить и достойно умереть. Если репутация человека ничем не запятнана, и он стоит перед выбором жить или умереть, лучше продолжать жить. Книга первая. Такой подход к жизни, конечно, существовал во времена хагакуре, когда мы становимся перед выбором жить или умереть, человеческие инстинкты заставляют нас отдавать предпочтение жизни. Но мы должны понять, что если человек пытается жить красиво и умереть достойно, излишняя привязанность к жизни может помешать этому. Трудно жить и умереть красиво, но не менее трудно жить и умереть достойно. Таков удел человека. Атмосфера терпимости в наше время основывается на том, что люди, которые пытаются жить и умереть красиво, в действительности выбирают достойную смерть. А те, кто желает жить и умереть достойно, выбирают красивый образ жизни. В отношении жизни и смерти в Хагакуре есть великолепное суждение. Здесь мы снова приходим к самым известным строкам этой книги. Я постиг, что путь самурая это смерть. Дьот идёт дальше и говорит: В ситуации или или, без колебаний выбирай смерть. Это не трудно. Исполнись решимости и действуй. Книга 1.